Искусный вор. Старик с женою сидели однажды перед бедным домиком. Им хотелось немного отдохнуть от работы. Вдруг подъезжает к домику превосходная карета, запряженная четверку отличных коней, и с той кареты выходит богато одетый господин. Мужик поднялся, подошел к господину и спросил, чего он желает и чем ему можно услужить.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 Он мне ничего не сделает, я свое дело тонко знаю. Я вот и сегодня еще думаю сам к нему взглянуть, не откладывая в долгий ящик. Когда завечерело, мастер-вор сел в свою карету и поехал в замок.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 и потирал руки, будто бы озябший, и на том же дворе перед входом в конюшню расположились около огня солдаты, которые истерегли заветного коня. Один из них заметил старуху и крикнул ей, «Подойди сюда, тетка, погрей около нашего огня! Небось, иначе лего-то у тебя нет, и у что ты где придется». Старуха заковыляла к ним, попросила отвязать у нее со спины котомку и подсела к их огню. «Что у тебя там в бочонке, старая карга?» спросил один из солдат.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 «Раз вино оказалось хорошим, так я не прочь и другой стаканчик опрокинуть». И велел себе еще налить, и все товарищи последовали его примеру. «Эй, вы там, приятели!» – крикнул кто-то из солдат тем, что в конюшне сидели. «Тут тетка винца принесла, такого, что, пожалуй, еще старше ее будет. Испейте глоточек, ей-ей, старухина вино лучше нашего огня греет».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 Другой хвост из рук выпустил и захрапел еще громче того. Тот, что на коне был, хотя и усидел в седеле но откнулся головой в гриву коня, заснул и засопел, словно кузнечный мех. Те, что сидели во дворе вокруг огня, давно уже спали, растянувшись на земле, и не шевелились, словно окаменели. Увидев это, мастер-вор дал одному вместо узды веревку в руки и,